Глава вторая Когда мужчины остались одни, Хареш, приехавший в Брахампур на несколько дней, чтобы закупить кое-какие материалы для своих работодателей Кожевина обувной компании Каунпора, КОК, повернулся к Кедарнату и сказал «Ну, я был на рынке в последнюю пару дней». И имею некоторое представления о том, что там происходит, или, по крайней мере, что там должно происходить. Но хоть я и побегал там, не думаю, что смог полностью понять. Особенно ваша кредитная система со всеми этими расписками, векселями и так далее. И почему мелкие производители, которые делают обувь у себя дома, Объявили забастовку. Не сомневаюсь. Забастовка означает для них ужасное лишение. И это, наверное, очень плохо для таких торговцев, как ты, покупающих у них напрямую. «Что ж», — сказал Кадарнат, запуская руку в свои уже сидеющие волосы, «если о системе расписок». Меня она тоже поначалу сбивала с толку. Как я уже сказал, мы были изгнаны из Лахора во время раздела, но в Лахоре я мало имел общего с обувным делом. Мне довелось ехать через Агру и Канпур по пути сюда. И ты совершенно прав. В Канпуре нет ничего похожего на здешнюю систему. А ты был в Агре? — Да, — сказал Хареш. — Был. но еще до того, как занялся обувным бизнесом. Что ж, в Агре существует система в чем-то похожая на нашу. И Кедарнат, в общем, обрисовал Харешу положение вещей. Поскольку торговцам постоянно не хватало наличных денег, они платили сапожникам частично отсроченными расписками. Сапожники могли получить наличные, чтобы купить сырье, только дисконтируя эти расписки в другом месте. В течение многих лет они чувствовали, что торговцы выжимают из них некий необоснованный кредит. И, наконец, когда торговцы всем скопом попытались увеличить долю расписок по отношению к наличным, сапожники забастовали. И, конечно, ты прав. — добавил Кадарнат. «От забастовки страдают все. Они будут голодать, а мы можем разориться». «Полагаю, сапожники заявят», — задумчиво сказал Хареш, «что в результате системы расписок именно они финансировали ваше расширение». В голосе Хареша не было обвиняющих интонаций, Только любопытство прагматика, пытающегося понять факты и поступки. Кадарнат удовлетворил его любопытство. «Именно так они и утверждают», — согласился он. «Но это также и их собственное расширение. Расширение рынка в целом, которое они финансируют», — сказал он. И кроме того, отсроченные расписки — это лишь меньшая часть их оплаты. Большая часть так и так происходит наличными. Боюсь, что все начали видеть в черно-белых тонах. Причем торговцы обычно выступают как черное. Хорошо, что министр внутренних дел Л.Н. Огорвал сам из общины торговцев. Огорвал является часом. для части этого района. Чес, член законодательного собрания. И он, по крайней мере, способен посмотреть на ситуацию нашими глазами. Отец моей жены не ладит с ним политически, или, скорее, даже лично. Но, как я говорю Вине, когда она в настроении слушать, а Горвал разбирается в делах бизнеса, — Лучше, чем ее отец. — Как думаешь, мог бы ты проводить меня днем по мисс Риманди? — спросил Хареш. Так я смогу составить более информированную точку зрения. — Интересно, — думал Хареш, – что два могучих противоборствующих министра представляют смежные округа. Кадернат колебался. соглашаться ли, а Хареш видел это по его лицу. Техническая смекалка Хареша его знания обувного производства и предприимчивость произвели на Кадарната большое впечатление, и он хотел предложить ему сотрудничество. — Возможно, — думал он, — кожевенно-обувная компания Каунпора. — Кок. заинтересуется покупкой обуви непосредственно у него. Ведь порой случалось, что компании, подобные КОК, получали небольшие заказы из обувных магазинов, скажем, на пять тысяч пар обуви определенного типа, и полагали нецелесообразным переоснащать для этого собственную фабрику. В таком случае, если бы Кедарнат мог гарантировать, что обувь от местных сапожников Брахмпура по качеству не уступает стандартам КОК, ее отправка в Канпур была бы выгодна и для него, и для работодателей Хареша. Однако дни были тревожные, все находились в затруднительном финансовом положении, и Хареш мог получить не самое благоприятное впечатление – о надежности или эффективности обувной торговли в Брахампуре, но доброта Хареша к его сыну и уважительное отношение к матери его сына склонило чашу весов. — Хорошо. Пойдем. — сказал он. Но рынок действительно открывается позже, ближе к вечеру. Даже на том уровне, до которого его уменьшила забастовка, Обувной рынок Брахампура, где у меня есть прилавок, открывается в шесть. Но пока что у меня предложение. Я покажу тебе несколько мест, где, собственно, создается обувь. Для тебя это будут совсем иные условия производства, чем те, что ты мог видеть в Англии или на своем заводе в Канпуре». Хареш охотно согласился. Когда они спускались по лестнице, на них сквозь слои решетки падал солнечный свет. Хареш подумал, насколько похож этот дом на дом его приемного отца в Нил-Дарвазе. Пусть он, конечно, и намного меньше. На углу, где переулок выходил в чуть более широкую и более людную улочку, продавали пан. «Простой или сладкий?» спросил Кедарнат. «Обычный с табаком». Следующие пять минут, пока они шли вместе, Хареш не говорил ни слова, потому что он держал во рту пан, не глотая. Позже он выплюнет его в небольшую сливную канаву, проходящую вдоль улочки. Но пока, приятно опьяненный табаком, Окруженный суетой, криками, болтовней и разноголосой перекличкой велосипедных звонков, коровьих колокольчиков и колокола из храма Радха Кришны, он снова припомнил переулок возле дома своего приемного отца в Старом Дели, куда его привезли после смерти родителей. Что до Кедарната, он тоже мало говорил, хотя дело было не в пане. Он вел этого молодого человека в шелковой рубашке в один из беднейших кварталов города, где сапожники Джатавы жили и работали в условиях ужасающего убожества. И все гадал, как тот отреагирует. Он думал о своем собственном внезапном падении от богатства в Лахоре до фактической нищеты в 1947 году, о безопасности, которую он с таким трудом отвоевал для Вины и Бхасхара в последние несколько лет, о проблемах нынешней забастовки и о новых угрозах, которые она могла на них навлечь, о том, что в его сыне, Была какая-то особая гениальная искра, в которую он верил, безоговорочно верил. Он мечтал отправить его в такую школу, как Дун. Дун — частная школа-интернат для мальчиков в Индии, практикующая академический отбор учеников. А потом, возможно, даже в Оксфорд или в Кембридж. Но времена были тяжелыми. И получит ли Хасхар особое образование, которого заслуживает? Сможет ли Вина не бросать музыку, которой она так жаждет? Сумеют ли они и дальше позволить себе скромную квартплату? Все эти вопросы терзали его и прибавляли седины на висках. «Но это все признаки любви», — думал он, — «и бессмысленно спрашивать себя, обменяет ли он нетронутые сединой волосы на своей голове на жену и ребенка».